В самом же городе жизнь шла своим чередом. Лишь в последнее время рабочие документы мусульманского суда в Иерусалиме Сыджил Аль-Мохамма Аль-Шария стали доступны для историков. Будучи не столь внушительными, как аналогичные архивы Каира и Дамаска, они содержат все-таки впечатляющую информацию по атаманскому периоду. Хотя большинство документов касается юриспруденции и местных дел, Материалы содержат также интересные сведения под административному устройству, этническим группам, религиозным отправлением, социальному расслоению и экономической активности. Атаманская экономическая активность до сих пор вообще мало изучена, и значение этих новых документов трудно переоценить. Из них отношения между Египтом и Палестиной заслуживают нашего особого внимания. Палестина – это самый важный отрезок приморской дороги Виамарис из Каира в Дамаск. Дорога лежала в пределах новозахваченных арабоязычных провинций и требовала от палестинских правителей неустанной заботы по поддержанию ее в добротном состоянии. Строились вдоль нее новые крепости, военные гарнизоны должны были иметь достаточную силу. Все делалось для того, чтобы движение по дороге не нарушалось, и она была защищена от непрошенных вторжений. Дорога была важна не только для перевозки грузов, но и для гражданских услуг, из которых религиозные отправления, движение паломникам к святым местам Мекки и Медины были наиважнейшими. Причем же здесь Иерусалим. Пути паломников из Сирии и из Египта в Аравию не проходят через Палестину. Однако многие из этих паломников полагали посетить Иерусалим, уважаемый аль куц по пути в Мекку или на обратном пути. Будучи важен в религиозном смысле Талит-Ар-Хармани, Иерусалим, тем не менее, не относился к большим образовательным центрам. Все же его медресе получали поддержку из Стамбула и Каира. При Мамилюках Иерусалим был связан с Каиром Более чем при турках, но при турках вместе с караванами, стремящимися в Дамаск, прибывали в город и его окрестности из Каира большие суммы денег на поддержку его заведений. В пещеру праотцов в Хевроне, например, ежегодно присылался рис для кухни бесплатной еды, симаат, причем этот поток денег и продуктов для религиозных нужд шел в оба направления. Студенты-теологи из Палестины ехали из Иерусалима в Каир, в университет Аль Азхара, где оставались по нескольку лет. Экономические взаотношения тоже были важны. В прежние годы, например, в 19 веке, палестинское мыло, которое изготовлялось в Наблусе, особо ценилось в Каире. Это мыло стали продавать в Каире уже в 16 веке, и оно активно покупалось Из-за его цены и качества Сначала мыло это изготавливали не в Наблусе, а в самом Иерусалиме Откуда и экспортировали в Каир Каирские торговцы были очень заинтересованы в этом бизнесе И старались войти в него как производители и как импортеры Караваны, которые из Иерусалима шли через газу в Каир Возвращались назад, груженные рисом и египетскими тканями для продажи в Иерусалиме Всем этим занимались в основном мусульмане, но и представители еврейских общин Каира и Иерусалима также имели свою долю в делах города. Даже еврейские паломники, перемещавшиеся между этими двумя городами, выполняли также и деловые обязанности, такие как области доставки товаров, так и в области перевозки денег. Копты также посещали святые места, где и оседали, иногда даже на постоянную Нет, однако, у нас сведения о коптских экономических интересах в городе. В целом, чем больше мы изучаем документы судебного архива в Иерусалиме, тем более динамичной предстает перед нами экономическая жизнь того времени. Мы убеждаемся, что хотя с приходом турков Иерусалим оказался относительно отрезанным от Египта, эти две провинции продолжали быть тесно связаны как с религиозной, так и с экономической точки зрения. При турецкой власти сначала вроде бы укрепились позиции католической церкви, предоставленной в Иерусалиме монашеским орденом францисканцев. Франция, обеспокоенная ростом влияния Гаабспурской династии, заключает союз с Турцией, и в 1535 он закрепляется договором, подписанным французским королем Франциском I и султаном Сулейманом Великолепным. С этого момента главы европейских государств, даже сам Папа Римский, начинают обращаться к королям Франции во всех случаях, касающихся защиты и интересов католической церкви в Палестины и охраны святых мест для христиан, в первую очередь в Иерусалиме. пребывавшие из Европы иерусалим паломники находились под покровительством францисканского ордена. Серьезные изменения происходят в положении армянской общины существовавший в Иерусалиме еще с 5 века. Используя свои тесные связи с турецкой администрацией, армяне упрочили статус общины. Именно в это время окончательно сформировался армянский квартал города. Сегодня, когда любой человек, приезжающий или горожанин, подходит к старому городу, он прежде всего видит турецкие крепостные стены, что и является самым наглядным следом турецкого владычества в городе. Иерусалимские стены строили несколько лет, о чем свидетельствуют надписи на самих стенах. Обычно говорят, что архитектор стен неизвестен, но по крайней мере мы точно знаем, кто был директором стройки. Султан назначил высокого чиновника Мхаммада Челеби Аль-Накаша руководить этим строительством. Сроки строительства стали тяготить Стамбул. Откуда делались попытки побудить турецкого смотрителя за работами Аль-Накаша, ускорить темпы строительства. Однако материала для строительства не доставало. Особенно это чувствовалось на горе Сион у могилы Макам Аль-Саида Дауда, то есть царя Давида. Каменщиков торопили. Не дождавшись подвоза стройматериалов, они разбирали стены нескольких покинутых домов. Потом стали ломать издание самого католического конвента, который раскинулся на горе Сион вокруг легендарной могилы. Монахи практически не могли воспрепятствовать этому разбою. Уже после разрушений обратился глава конвента в суд. Мусульманский судья, ознакомившись на месте с разрушениями, приговорил разрушенные комнаты отстроить заново. Произошло это 2 марта 1542 года. Уже второй раз за пять лет делала с турками попытка насолить францисканским монахам их конвента на горе Сион. Но оба раза им удалось отстоять свои права через местный мусульманский суд, хотя и с материальными потерями. Да, комнаты они новыми камнями отстроили, но компенсации не получили. Однако, победив в основном деле, они предпочли не поднимать шума по второстепенным деталям. Выстроенные городские стены были относительно тонкими, но они оказались достаточно высокими. Сейчас из-за позднейших напластований они не кажутся высокими, и лишь раскопки обнаруживают их действительные размеры. Так во время раскопок 1995 года умудрились даже найти неизвестный ранее проход недалеко от стены плача, иллюстрация 34. В городской стене оказалось семь ворот. На западной стороне стены находились лишь одни из них, Баб-эль-Халил, то есть Хевронские ворота, которые позже были переименованы в Явские. На северной стороне открылись ворота с колоннами или Баб-эль-Амуд, названные позже Дамасскими. И Баб-эс-Сахири, известные сейчас как Ворота Ирода. С востока в город можно было войти через ворота Святого Стефана которые арабы называли Баб-Сид-Тимилиам, то есть ворота Девы Марии, и в которые сейчас чаще называют львинами. С востока же, на храмову гору Вери, золотые ворота, которые позже замуровали. Наконец, с юга в город можно было попасть через Баб-Эль-Магарби, ворота магрибцев, известные также, как Навозные ворота, и через Сионские ворота. Последние назывались арабами Баб-Эн-Неби-Дауд, -э так как вели Kumaguila Sarià da